ФАЗЫ ЦИКЛОИДНОГО КРУГА То, что значительная часть биологических процессов течет волнообразно, давно уже отмечено многочисленными наблюдателями в самых различных областях. Наиболее универсальным подтверждением этого положения является характерная не только для животного, но отчасти и для растительного царства смена состояния сна состоянием бодрствования. всем известно остающееся пока загадочным явление зимней спячки у некоторых животных. В человеческом организме наиболее ярким примером подобного волнообразного ритма является женский менструальный цикл. По-видимому, и общий ход обмена веществ, и психическая жизнь подлежат действию этого закона. В частности, повседневное наблюдение учит нас, что у большинства людей их общая жизненная активность настроение, рабочая энергия и прочее постоянно подвергаются колебаниям между периодами подъема и упадка, колебания, для которых не всегда удается обнаружить какие-нибудь внешние причины. Как мы уже выше упоминали, особенно склонными к таким циркулярным колебаниям психического состояния оказываются психопаты циклоидного круга. Подобные колебания могут не выходить за пределы условно считаемые нами границами нормы. Но можно представить себе, что при простом усилении размаха колебаний вместо периодов подъема будут развиваться уже явно патологические состояния возбуждения, а состояние упадка примут форму более или менее глубоких, как бы беспричинных депрессий. Причем все-таки и те, и другие будут всегда возвращаться к некоторой условной норме, отделяясь таким образом друг от друга полосой ровного среднего состояния. В этом случае мы будем иметь перед собой наиболее типичный случай возникновения и смены фаз – периодический, точнее циклический тип. Отсюда и употребление таких терминов, как циркулярный психоз, циклотемия, циклоидная психопатия и так далее. Напомним вкратце законы течения и смены, а также основные клинические особенности этих циркулярных фаз. Как известно, они дебютируют состояниями двоякого рода, друг другу диаметрально противоположными: возбуждение и угнетение или иначе маниакальными и депрессивными. Клиническую картину маниакального состояния принято условно расчленять на три части: двигательное, интеллектуальное и аффективное возбуждение. Больные испытывают повышенное стремление к деятельности, утрачивают всякое чувство усталости, делаются чрезмерно подвижными и суетливыми, ассоциации у них ускорены и мысли сменяют одна другую, не давая возможности ни одну продумать как следует. Настроение делается без повода веселым и радостным, оставаясь однако в то же время очень неустойчивым. Все влечения больных повышены, а задержки до крайности ослаблены. Нетяжелые маниакальные больные на первый взгляд производят впечатление просто очень веселых, общительных, остроумных, находчивых и энергичных людей. Только приглядевшись к ним, можно заметить поверхностность и отвлекаемость их мышления, чрезмерную возбудимость и неспособность считаться ситуацией момента. Обыкновенно отмечается повышенная самооценка, сочетающаяся с неспособностью критически относиться к своим поступкам. Многие делаются эротичными, обстоятельства особенно заметны у женщин, в обычных условиях отличающихся большей сдержанностью, чем мужчины. В более тяжелых случаях больные оказываются уже неспособными сохранять даже минимальную последовательность в мышлении и поведении. Наплыв ассоциаций оказывается настолько большим, что мысли непрерывно сменяют одна другую, не оформляясь в сколько-нибудь связанное построение. Повышенная активность превращается в беспорядочное двигательное возбуждение, и деятельность больного совершенно теряет свой целевой характер, оказываясь во власти ежеминутно сменяющихся разнообразных аффектов. В крайних степенях маниакального возбуждения Настроение нередко утрачивает оттенок веселости и довольства и делается гневливым и раздражительным, приводя больного иной раз к чрезвычайно бурным приступам подлинной ярости. Изредка дело доходит до того, что больной теряет способность ориентироваться во времени и пространстве, речь его делается спутанной, а сознание заполняется бессвязными отрывками мыслей, иногда принимающими явно бредовый характер. и сопровождающимися галлюцинациями. Как видно из изложенного, картина маниакального состояния в зависимости от интенсивности возбуждения может быть чрезвычайно разнообразной. В самых легких формах трудно даже говорить о наличии болезненных явлений и наоборот. Крайние случаи принадлежат к числу самых тяжелых в психиатрической практике психотических состояний, и требует особенно тщательного ухода. Если в маниакальных состояниях картина определяется психическим возбуждением, то в депрессивных господствуют торможение – двигательное, интеллектуальное и эмоциональное. Движения больного делаются медленными, вялыми, жесты – бедными, мимика, как бы застывшая в выражении подавленности и печали. Большинство больных жалуются на упадок воли и нерешительность. Все мыслительные процессы протекают у них, как бы преодолевая какое-то сопротивление и остаются незаконченными. Им трудно припомнить, трудно соображать, и только мысли о невыносимости своего положения неотвязно лезут им в голову. Все это сопровождается непонятной гнетущей тоскливостью, ощущением какой-то нависшей тяжести, предчувствием грозящей беды, а чаще всего и переживанием какой-то собственной вины, за которую надо расплачиваться, переживанием, нередко ведущим к образованию очень упорных и стойких бредовых мыслей самообвинения и самоуничижения. Патологический характер депрессивных фаз значительно резче бросается в глаза, чем это имеет место по отношению к маниакальным состояниям. Даже самые легкие депрессии переживаются как нечто необычное, болезненное, чем, по-видимому, и объясняется, что мягкотекущие циркулярные формы, так называемые циклотемии, дебютируют обыкновенно депрессивными фазами. Соответствующее состояние возбуждения в этих случаях, по-видимому, остаются незамеченными. В картине типических тяжелых депрессий, Элементы моторного и интеллектуального торможения часто настолько выступают на первый план, что за ними не всегда легко видна аффективная депрессия. Больные вялы, малоподвижны, почти не говорят, и только страдальческое выражение лица позволяет распознать наличность тяжелой тоскливости. Нередко более яркое впечатление производят те же больные, когда они начинают освобождаться от моторной связанности, так как тут они снова получают возможность проявлять во всей полноте свои аффективные переживания. Следствием этого является то, что вся картина их состояния делается значительно драматичнее. Это, между прочим, особенно рельефно проявляется учащением в этом периоде попыток самоубийства, именно теперь легче завершающихся полным успехом. Из атипичных депрессивных картин надо упомянуть о частом появлении в этих фазах различных навязчивых состояний, по своему характеру, обыкновенно очень тягостных и мучительных, а также об аналогичных, соответствующим маниакальным состояниям, делериозных формах с нарушением сознания, расстройством ориентировки, растерянностью и спутанностью, обыкновенно сопровождающихся яркими и обильными хотя большей частью и малосвязными галлюцинаторно бредовыми переживаниями необходимо подчеркнуть однако что картина последнего рода в рамках циркулярного психоза явление нечастое и диагностически нелегко отграничиваемое от соответствующих шизофренических состояний появление в картине циркулярных фаз делериозных состояний объясняется различно интенсивностью заболевания Наличностью в конституциональной основе заболевшего не только циклоидных компонентов, шизоидного, эпилептоидного и других. Наконец, включением в действие дополнительных, главным образом токсических или аутоинтоксикация или экзогенной яды, агентов. Все эти объяснения, надо сознаться, мало помогают пониманию сущности дела. Укажем, наконец, еще и на то обстоятельство, что депрессивные состояния обыкновенно сопровождаются также и несомненными соматическими расстройствами, указывающими на нарушенный обмен веществ. Сюда относятся чрезвычайно частые у депрессивных больных запоры, отсутствие аппетита, сухость во рту, упорные неврологические боли и другие, преимущественно вегетативные расстройства. Из последних – стоит отметить наблюдаемое при некоторых состояниях тяжелой тоскливости отсутствие слез соматические непорядки на лицо и при маниакальных состояниях но речи они выражены при депрессии ряд психиатров уже давно а за последнее время и интернисты плетнев указывают на то что иногда вместо типичной депрессивной фазы развивается приступ какого нибудь связанного с расстройством обмена веществ соматического заболевания. Ряд авторов, прежде всего Крепелин, большое значение приписывает возможности соединения в одной картине состояний обычно вместе не встречающихся, например, интеллектуального возбуждения и тоскливого аффекта, или наоборот, ступора и веселого настроения и так далее Предложен целый ряд схем для наглядного изображения подобных сочетаний. Практически учение о подобного рода смешанных состояниях привело к чрезмерному расширению рамок циркулярного психоза, в которые стали втискивать формы, не имеющие ничего общего с циркулярными. Ряд психиатров, мы охотно присоединяемся к такому толкованию, считает допустимым говорить как о циркулярных фазах, только о таких состояниях, в которых Сосуществование элементов торможения и возбуждения психологически понятно. Таково, например, сочетание тоски с двигательным возбуждением – человек не может найти себе место от тоски. Сочетание тоски с наплывом мыслей – мысли не дают покоя. Сочетание двигательного заторможения с наплывом мыслей – человек устал, не может двинуться с места, а мысли в голове безостановочно сменяют одна другую. И так далее напротив трудно найти в обычной жизни аналогии таким состоянием как сочетание двигательного возбуждения и хорошего настроения с отсутствием мыслей в голове геданкинармы мани или сочетание двигательного и интеллектуального торможения с хорошим настроениемманниер штупор эти последние понятия внутренне противоречивы расщепления и заставляют думать о возможности шизофрении. Нужно сказать, что учение о смешанных состояниях в пределах циркулярного психоза возникло в то время, когда в психиатрическом обиходе не было ни структурного анализа, ни многослойного диагноза, ни понятия о так называемых конституциональных или иных компонентах в картине психоза. В настоящее время Нетипические картины, иногда встречающиеся в рамках циркулярного психоза, могут, мы об этом уже говорили, расцениваться и объясняться как сложное клиническое явление, где наряду с симптомами циклоидного круга, в данном случае патогенетическими, получают свое патопластическое выражение и оформление другие имеющиеся на лицо факторы – конституциональные, шизоидные, эпилептоидные компоненты – Экзогенные – возраст, яд, перенесенный Льюис, психогенные – истерические симптомы. Длительность циркулярных фаз индивидуально может быть очень различной, от нескольких недель до, в исключительных случаях, нескольких лет. Чаще всего она равняется 4, 6, 9 месяцам. Очень длительные маниакальные и депрессивные фазы, так называемые Хронические мании и меланхолии или представляют собой простое углубление соответствующих конституциональных состояний, или оказываются продуктами диагностических ошибок, постепенно развертываясь в дебют шизофрении. Длительность приступа далеко не всегда находится в определенном соотношении с его интенсивностью. Далее, та или иная фаза может возникнуть на фоне предшествующего полного психического равновесия или сменить собой только что закончившуюся противоположную фазу. Иногда полному восстановлению равновесия предшествуют кратковременное колебание состояния в сторону противоположной фазы. Так, например, за маниакальным состоянием может в течение нескольких недель следовать легкая депрессия и наоборот. Чаще всего одна фаза отделяется от другой, промежутком в несколько, иногда даже в несколько десятков лет. Чередование фаз не поддается какой-нибудь закономерности. Иногда следующая фаза носит противоположный предыдущий знак, иногда тот же самый. В общем, можно сказать, что депрессии преобладают над маниакальными состояниями. Очень редкие случаи, когда последовательная смена тяжелых психотических фаз происходит в течение многих лет, без светлых промежутков, подобные случаи всегда сомнительны в диагностическом отношении. Однако постоянная смена легких малозаметных возбуждений и депрессий без резко выраженных психотических проявлений – вещь нередкая. Исход каждой циркулярной фазы – полное индивидуальное выздоровление, restitutio ad integrum. Однако надо иметь в виду следующее ограничения: Во-первых, каждая и маниакальная, и депрессивная фаза с ее жизненными выявлениями увеличивает, обогащает опыт пациента и в конце концов не может не отразиться в той или другой мере на развитии его личности. Во-вторых, с появлением в организме циклотимиков, инволюционных, склеротических и других изменений течение фаз меняется. Некоторые клиницисты отмечают, что, как правило, с возрастом фазы становятся более длительными и возникают чаще. Мы лично считаем, что это общее положение вовсе не так часто оправдывается, но что от наличности старческих или склеротических изменений фазы циркулярного порядка до того бесследно проходившие затягиваются и получают добавочные черты органического слабоумия. Этот факт нужно считать установленным. В-третьих, После длительных, интенсивных и частых циркулярных приступов, конечно, вовлекающих в сферу своего действия весь организм, можно говорить об известных исходных симптомах – симптомах ослабления психики. И, наконец, в-четвертых, когда одна из очередных фаз циркулярного характера не дает выздоровления, а заканчивается стойким слабоумием, то ряд авторов – Гаоп и Маутс, Юдин и другие – считает возможным говорить не об ошибочном распознавании, а о смешанных формах, мишфомен. Это учение о смешанных формах кажется нам малоприемлемым.